Глава 21. Увы, дальнейшие поиски на сегодня результатов не принесли, а затем настало время возвращаться. Навещать Альда Торнбрана гвендалин больше не решилась, а он и не вышел их проводить. Погода значительно улучшилась, потеплела, трепетала на ветру молодая листва. Отгоняя назойливые тревоги, причин для которых становилось все больше, Гвен любовалась весенним расцветом природы и все больше понимала, как она привязалась к этому месту. И Трилони, и окрестности деревни стали для нее чем-то куда более близким, чем родной город и оставшийся в прошлом пансион. Корлеон Линтон верхом на лошади встретил их прямо в лесу, поравнялся с экипажем, поприветствовал учительницу, небрежно кивнул спину, кучер остановил карету – и девушка выглянула поздороваться. «Не хотите немного пройтись?» — предложил Сквайр. «Хорошо», — согласилась она, открывая дверцу. Он спешился, подал ей руку. Криспин Дей смотрел на них внимательно, но без всякого выражения. «Возвращайтесь домой», — коротко приказал хозяин экономки, которая неодобрительно поджала губы, но возразить, разумеется, не посмела. «До новой встречи!» Попрощался часовщик, пришпоривая свою лошадку. Вскоре и он, и экипаж скрылись. «Надеюсь, все прошло хорошо?» — поинтересовался Альт Линтон. Гвендолин кивнула. Не рассказывать же о пьяной выходке мага. «Тетушка Фриберта приглашает нас с вами на ужин завтра вечером». «Вот как?» — удивилась Гвен. «Ей-то казалось, что она совершенно не пришлась по душе обеим женщинам. Вы уверены, что...» «Приглашение касается и меня тоже». «Разумеется. А почему нет?» — отозвался собеседник. «Вы ведь лишены здесь достойного вас общества. Да и они тоже скучают. Может быть, вы даже сумеете подружиться с Белиндой?» «Сомневаюсь», — подумала Гвендолин и кивнула. «Некрасиво отказываться от приглашения на основании лишь каких-то смутных ощущений, будто в том доме ей не рады». «Да и не для того, чтобы угодить тем двоим она это делает, а ради человека, который с самой первой встречи был к ней так добр, что вовек не расплатиться». Скользнув взглядом по лошади, которую Сквайр Линтон вел в поводу, Гвен вдруг увидела выглядывающую из седельной кобуры рукоять пистолета. «Зачем вам это?» — спросила, изумленно поднимая глаза на лицо Альда, который, должно быть, заметил направление ее взгляда и нахмурился. После того, как на вас здесь напали, решил принять меры предосторожности. Думаете, случившееся может повториться? Лучше всегда быть начеку, не правда ли? Пожалуй, вы правы, согласилась она. Настороженно оглянулась, словно подозревала, что из-за ближайшего дерева вот-вот может выглянуть злоумышленник. Скажите, а Белинда Дельвин совсем никуда не отлучается от тетушки, ведь в ее возрасте... «Конечно, это не мое дело, но она уже девушка на выданье, так, может быть, ей бы следовало с кем-нибудь познакомиться?» И «Я думал об этом», — пожал плечами Корлеон Линтон. «Однако сомневаюсь, что будет легко подыскать для нее жениха. Дело не столько в приданном, сколько в характере этой молодой особы, которой, боюсь, вынужденная изоляция не пошла на пользу. Впрочем, думаю, стоило бы с ней поговорить на данную тему». «Возможно, ей в самом деле не помешают новые знакомства». Мысленно Гвендолин согласилась с ним, решив не озвучивать свои подозрения о том, что Белинду мог интересовать вовсе не какой-то абстрактный мужчина, а вполне конкретный, тот, что сейчас шел рядом. Прислушавшись к себе, Гвен попыталась понять, что чувствует в эту минуту, уж не закралась ли в ее душу ревность к той, что претендовала на внимание Альда Линтона. Но, кажется, по отношению к безответно влюбленной девушке, она могла испытывать лишь жалость. Расстались они недалеко от деревни. Квендолин оценила деликатность Сквайра. Он не захотел лишний раз подвергать угрозе ее репутацию. Попрощавшись с ним до завтра, она зашагала к школе. Сегодня Талола была на месте. Она только что испекла свежий хлеб, аромат которого разносился по всей кухне. С наслаждением вдохнув его, Гвен села за стол и не смогла удержаться от соблазна, отщепнуть румяную горбушку. Как там в замке? поинтересовалась служанка. Замок стоит на месте, что ему станется, отшутилась учительница. А его хозяин жениться еще не надумал? Ну, на той важной Альде. Ох, не напоминай мне о ней, вздохнула Гвендолин, вспомнив странный разговор с Флорианой Эдевейн, когда та примеряла брошку. «Что, нос перед вами задирает? Оно и понятно. Я вам прямо скажу. Может, вы и образованная, а все же не ровня. Ни этой даме не могу». «Я и не стремлюсь к тому, чтобы меня считали ровней», — отозвалась Гвен, подперев голову рукой и взглянув в окно. Промелькнула вдруг мысль о подруге, настоящей Гвенди Грин. Как же Гвенда рисковала, признаваясь жениху в том, что она не та, кем он ее считает, ведь Доминик мог бы не простить ей такого обмана. «Не волнуйся обо мне. Надеюсь, скоро Альт Торнбран перестанет нуждаться в моих услугах». «Оно бы и к лучшему», — закивала Толола, ставя чайник. На лестнице послышались чьи-то тяжелые шаги. «Кого еще принесло?» — проворчала служенка, отправляясь навстречу неожиданному визитеру. «Ах, это вы! Проходите, проходите!» Воскликнула она тут же изменившимся голосом. «Вы ко мне?» — удивилась Гвендолин, увидев деревенского старосту. Кольнула внезапная тревога. «Что-то случилось с Джесмин? «Что?» — нахмурился он. «Нет, что вы, с ней все в порядке. Я по другому вопросу». «По какому же? Может, чаю хотите?» — кивнула она на накрытый стол. «Нет, благодарствую. Посовещались мы тут всей деревней». Пора поля засевать, каждый день на счету. А я имею к этому какое-то отношение? Так не вы, а ученики ваши. Руки рабочие нужны, семьям помогать. Но они же еще дети!» Воскликнула Гвен, и сама поняла, как глупо это прозвучало. В деревне взрослели рано. Детей с измальства приучали к работе в поле и по хозяйству. «Перерыв в учении надо сделать», — твердо заявил собеседник. «Пусть потрудятся, пока мест» а затем можно и к учебе вернуться. К тому же слышал я, что вы сейчас помогаете Альду Торнбрану в замке. Вот и у вас время освободиться, так что сможете ездить к нему каждый день, а не только по выходным». «Всю жизнь мечтала», — про себя прокомментировала это замечание Гвендолин, но вслух ничего не сказала, только кивнула, соглашаясь. В самом деле, лучше уж официально объявить небольшие весенние каникулы, чем вести уроки перед двумя-тремя учениками, пока остальные, послушавшись старших, без спроса пропускают занятия. Договорились. Обрадовался ее решению староста. Да, а Джесмин вам привет, сказала в скорости, сама к вам забежит. И ей привет от меня передавайте, улыбнулась в ответ Гвен. Остаток дня прошел без каких-либо значительных событий, А ночью она увидела странный сон. Снилась, будто снова находится в столице. То ли возвратилась, то ли никогда не уезжала оттуда. Идет по шумным городским улицам, в простом платье и шляпке, по направлению к тому дому, который когда-то оставила. Но сейчас это она видит, уже оказавшись на месте, заглядывая в освещенные окна. Там живут уже совершенно другие люди. Вся мебель в комнатах другая. Стены оклеены новыми обоями. Старое дерево перед окошком детской, на которое когда-то забиралась маленькая Гвендолин Фолстейн, давно срублено. Ничего не осталось. И сама она понемногу исчезает, стирается из чужой памяти. Родители и брат умерли. Единственный на всем свете родственник, даже не знаком с ней. Он видел лишь другую девушку с ее именем и наверняка уже привык к ней. А ее саму знают лишь как Гвенду Грин. В скромную деревенскую учительницу. Но кто такая эта Гвен на самом деле? Ее не существует. Ни в лабиринтах столичных улиц, ни на вокзальном перроне, в ожидании громогласно рычащего поезда, ни здесь, на севере королевства. Ее попросту нет. Нет, совсем. Гвендалин открыла глаза, вслушиваясь в лихорадочный стук сердца, заглушавший даже мерное тиканье часов сбросила мокрое от пота одеяло. За окном занималась Заря. Еще рано, но спать после тревожного сна больше не хотелось. Так она и промаялась до утра. Лишь когда отправилась умываться и завтракать, вспомнила, что уроков сегодня не будет. Гвен ведь сама отпустила детей на каникулы. А вечером ужин у тетушки Фриберты. Настроения там присутствовать не было. Однако не следовало нарушать данное Сквайру Линтону обещание. Ему неловко находиться в компании этих женщин, но обижать их отказом он тоже не хочет. В этом и состоит истинное благородство. А Эмри Сторнбран... Вот уж кто не вовремя вспомнился. Гвендолин фыркнула, брызгая в лицо прохладной водой, а, вытираясь полотенцем, услышала стук в дверь. «Кто там, если у Талулы есть свои ключи?» Оказалось, что явился посыльный из замка один из слуг принес записку от мага. Тот написал, что у него есть дела за пределами здешних окрестностей, так что ему на пару дней придется уехать. И Гвен до его возвращения приезжать в замок Торнбран не нужно, если, конечно, она не желает составить компанию Флориане и этим скрасить тоску молодой Альды. «Берегите шарик, как зеницу ока, иначе мне придется вас наказать», — напутствовал он в своей обычной манере. Таким образом, У Гвендолин выдался полностью свободный день. До ужина времени оставалось достаточно. Пришла Талула, они в четыре руки сделали уборку, да так, что и квартирка, и классная комната засверкали на проникающем сквозь окна неожиданно теплом солнышке. Заняв себя домашними заботами, Гвен успокоилась. Даже испугавший ее сон почти забылся. А вечером, который наступил незаметно, приехал в карете Корлеон Линтон. К его появлению Гвендолин успела собраться — Даже локоны завела почти такие же, как у Альды Эдевейн. Вы чудесно выглядите, заметил Сквер, проявив себя галантным кавалером. Мне приятно быть вашим спутником. Без вас этот ужин стал бы для меня тяжким испытанием, но в вашей компании, поверьте, все иначе. Ну что вы, смутилась Гвен. Для меня честь сопровождать вас, и вы держитесь с большим достоинством. Несмотря на то, что родственники вашей супруги напоминают о том, что вам хотелось бы забыть. Вы правы, — заметил он, поймав ее взгляд. Я действительно хотел бы это забыть, но не в силах».